Глава двадцать Остаток дня, не жалея маны, улучшал доспех, одновременно запустил в работу экстрактор и все фабрики нанитов, выжимая из них все, что только возможно. После моих приключений количество роботов-защитников изрядно преуменьшилось. В состязание я пока не совался, добывая опыт на арене. Нашел себе новых жертв для гринда редкого качества вампиров 154 уровня. Из-за того, что они были выше меня по уровню, да еще и редкие, опыт лился рекой, требуя в ответ лишь одного, такого же потока маны. Твари были сильны, быстрые и обладали способностью обращаться в туман. Это если не считать полетов и ментального контроля. Но зато были слабы перед молнией, Так что, щедро транжире ману, я одну за другой сжигал тварей все ближе, приближаясь к заветным целям, улучшением доспеха и вычислителя. Как показала практика, для прохождения ловушек это были два самых необходимых навыка, идеально сочетающиеся друг с другом. К тому же, повышение их уровней позволит мне увеличить скорость производства нанитов и их общее количество. Минус был только один потребление маны, Но этот вопрос я намеревался решить после второго тура, захватив душу уника. А пока есть уникальное кольцо, которого при текущем уровне потребления хватит на месяц, после чего оно станет бесполезным. Впрочем, цифра была неточной. Чем дальше, тем сильнее возрастали траты маны, Но до тех пор, пока я не добуду себе уникальную душу, хватить должно. Уже к обеду я улучшил доспех до 130 уровня, сумев за 6 часов заработать около 300 тысяч опыта. Как уже было известно, по достижению 150 уровня давали новые дополнительные свойства. Так что я, чуть поколебавшись, все же вложил призовые 20 очков в костюм. Мариновать очки можно было бесконечно долго, но мне в первую очередь надо думать о победе в турнире. Если сумею, это окупится легендарного качества наградой. Значит, вкладывать очки надо уже сейчас, для достижения 150 уровня и получения новых свойств, что помогут мне заполучить приз. Уникальный реликтовый доспех расы Джови достиг 150 уровня. Приобретено новое свойство хранилища. Кажется, теперь сундучок в инвентаре мне не нужен. Новое свойство позволяло загружать в инвентарь реальные вещи. Вернее, не в инвентарь, а в хранилище доспеха. Но функционал был тот же. Интересно, если я закину туда все оставшиеся боеголовки, они не рванут? Нет, пусть лучше полежат на полюсе до лучших времен. Бонусом к хранилищу было то, что экстрактор был напрямую с ним связан. И мне теперь не придется резать материалы на мелкие кусочки. Все происходило без моего участия. Надо было лишь скомандовать, так что я поспешил забить хранилище сырьем. Масса и объем были ограничены моими характеристиками, но сегодняшних 10 тонн, 12 при активированном умнике, было более чем достаточно. Затем я всего лишь за час улучшил вычислитель. Умение вычислитель достигло сотого уровня, приобретено новое свойство моделирования. Оно позволяло не только мысленно представлять результаты вычислений, но полностью воссоздавать результаты расчетов. К примеру, я мог, понаблюдав за комнатой с ловушками, перенестись в ее смоделированную копию и попытаться пройти. Или попробовать там же победить врага, ставя бой на паузу, подробно анализируя каждый шаг и вообще творя в созданном мире что угодно. Сразу же после улучшения я отправился в локацию Цитадели. Если раньше я мог создать всего 7 роев на нит разведчиков, то теперь хоть сотню. Манны хватало с избытком. Но пока не хватало самих роботов. За один день, даже при напряженной работе фабрик, наштамповать всех недостающих помощников было невозможно. Но жаловаться было грех. Почти полсотни разведчиков было все же намного лучше прежнего нуля, с которым я заходил в эту локацию первый раз. В итоге к вечеру. Набрав почти полторы сотни дополнительных жетонов, я покинул локацию, полюбовавшись на красиво отливающую в свете заката надпись на гранитной плите у входа. Самый первый – 235, которая венчала вершину списка. В рейтинге игроков я пока не был на первом месте, как и на стене Дворца Желаний. Но впереди еще три дня состязаний, так что уверен, теперь я своего не упущу. До поздней ночи я вновь набивал опыт на арене с целью покупки обновки. Как оказалось, не все враги одинаково полезны для получения опыта. Например, огненных великанов я ничем не смог пронять. Также одной цепной молнии не хватало для массового уничтожения свор мелких духов или еще каких-то многочисленных созданий. Решить обе проблемы я мог достаточно легко. Мне надо было всего лишь приобрести умение «Морозная аура» что появилось сегодня на аукционе. Вот только приглянулось оно не мне одному, и торг за него шел ожесточенный. Предлагаемая цена уже перевалила за сотню тысяч, потому и пришлось мне до поздней ночи испепелять полчища кровососов. У меня даже глаза заболели от постоянных вспышек молний. Впрочем, лечилка все быстро исправила. Набив почти две сотни тысяч, я наконец отправился спать, И без того уже на ногах вторые сутки без перерыва, если полеты тоже считать за ноги. Перед сном настроил торгового бота на аукционе, чтобы он бился до последнего очка опыта, за приглянувшееся мне умение, после чего отключился, едва лишь коснувшись головой подушки. Утром первым делом проверил, что там с покупкой. К моему счастью, всего за 170 с небольшим тысяч я стал счастливым обладателем морозной ауры. Надеюсь, она будет не намного хуже той, с помощью которой я останавливал полчища жабокрылов. Интересно, кстати, как с ними дела. Давно я уже не заглядывал в новости. Совсем отошел от мирских дел с этим турниром. Привязав к себе новые умения, тут же вложил в него все оставшиеся очки, поднимая ауру до 83 уровня. Умение «Морозная аура» достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство «Поземка». Новые дополнительные свойства, судя по описанию, гоняло вдоль земли кучки острых льдинок, которые замедляли врагов и наносили им дополнительный урон. За завтраком иноземными овощами из сосуда маны заглянул на аукцион. Пока есть возможность, надо пополнять запас навыков. Самым интересным и полезным для меня лотом на сегодня был прием «Опаляющая ярость», что-то типа моего кольца врагов только вместо молний был огонь. Надо будет вечером набрать опыта и вступить в торги. Ну а весь день я намеревался посвятить состязаниям. Осталось всего три дня второго тура, и пора было наверстывать упущенное. Закончив с утренними делами, я активировал наблюдательность с парением и прямо сквозь стены прыгнул в сторону входа в турнирную локацию. Доли секунды, и я уже врываюсь в портал, а затем несколькими прыжками достигаю локации состязания. Надо бы сходить в библиотеку, узнать насчет астрального барьера, но это потом. Сейчас мне не терпелось узнать, чему я смог научиться за последние пару дней, и что даст мне тень кольца Нибелунга. Как оказалось, научился многому. Или, может, дело было не в этом, и я просто давил всех голой мощью? Сутки непрерывной работы экстрактора и фабрик нанитов Обеспечили меня множеством мелких защитников на все случаи нелегкой жизни боевого мага, так что я просто не обращал внимания на атаки оппонентов, проламываясь к ним сквозь ураганный огонь летящих в меня заклятий и убивая их одного за другим. Астральный щит, настроенный на максимально возможное потребление манны, выдерживал большинство атак, а если нет, в дело вступал доспех, поглощая все направленные на меня удары. Дубина разила врагов, проламывая головы, поджаривая внутренности молниями, ошеломляя и ломая кости. Щедро расшвыриваемые толстые ветви молний, подпитываемые огромным резервом кольца, разили противников одного за другим, а залпы каменного града следовали без перерыва. Больше экономить манну мне не требовалось. Морозная аура показала себя великолепно. Мелкие твари, полчища которых несколько раз пытались натравить на меня вражеские маги, даже не могли до меня добраться, твердыми примороженными кучками застывая на земле. Мне даже ни разу не потребовалась цепь молний, а справлялась сама. Нашел я и еще одно применение роям нанитов доспеха, что шныряли вокруг меня, разведывая обстановку. Натравливая их, подобно духам шаманов, на врагов, сковывал им конечности, перекрывал обзор не давал дышать и даже пытался атаковать тех, кто был слабо защищен. Вычислитель, наверняка с довольным урчанием поглощая ману, с легкостью справлялся со всеми возложенными на него задачами, управляя легионами моих крохотных войск. После где-то десятка боев мне почему-то перестали бросать вызов, и сейчас я сидел, развалившись в кресле, пожувывая закуски и глядя на экран, показывающий битву королевских львов. С какой-то неизвестной мне командой. Львы рвали и метали, втаптывали соперников в радиоактивный пепел, припорошивший развалины. Битва проходила в локациях какого-то мира из постапокалипсиса. Наконец поступил вызов. Я глянул, что это за смельчак. Ого, агент со своими простыми героями. Будет интересно. Надеюсь, в этот раз я отомщу за все унижения, Которым эти негодяи подвергли меня в прошлый раз. Следующие 10 минут, что мы договорились выставить паузы перед боем, чтобы народ успел проникнуться важностью момента и сделать ставки, я провел как на иголках. Мне не терпелось осуществить планы мести. Может, закинуть агента повыше, а потом, развалившись в сформированном из нанитов кресле, наблюдать за его долгим падением, подтягивая коктейли с трубочки. Мели связать и натравить на него колонию термитов. Был у меня и такой завалявшийся по случаю свиток, предназначенный, в общем-то, для борьбы с хищными растениями. Но, думаю, они от моего вкусного противника не откажутся. Наконец пришло время битвы. Мир вокруг моргнул, и я оказался в джунглях. Что ж, не самая плохая для меня локация. Тут же, дав команду вычислителю, который начал отсеивать помехи, Я подождал некоторое время, а затем огляделся. Меня обступали полупрозрачные деревья с едва заметными листиками, неподвижно застывшими в безветренном пространстве полного жизни тропического леса. Вверху порхали птички, внизу копошились всякие зверушки в поисках фиников, бананов или чего-то еще. А между ними прыгали и ползали с ветки на ветку всякие населяющие джунгли создания издающие свисты, вопли, треск и прочий шум. Попытался и его отсеять. Впрочем, это ни к чему. Все равно искать противников на слух я не намеревался. Взлетев, я уперся в потолок этой локации. Где-то пару сотен метров. Но этого вполне хватало для моих целей. Вот они, как на ладони. Фигурки игроков виднелись далеко впереди. Больше неукрываемые листвой деревьев от моего магического взора. Телепортом, переместившись за спину группы, надеясь этим маневром обмануть наивных врагов, я укрылся за деревом и решил немного понаблюдать. Все же они гораздо были на всякие пакости, и разведка не помешает. Похоже, агент или кто-то из его команды умудрился заполучить аналог моего сундучка или хранилища. У вояк было два пулемета вроде тех, с которыми мы как-то отбивались от демонов. И даже была какая-то пушка что вызывало особое негодование. Похоже, они решили играть от обороны, расставляя вокруг своей стоянки мины и укрываясь за спешно возводимыми укреплениями. «Они ведь знают, что я прыгаю телепортом, да? В чем тогда дело?» Я ломал голову, наблюдая за непонятными действиями противника, но так и не мог понять, в чем подвох. Пущенные вперед разведчики, с помощью нанитов-хамелеонов, подстраивающиеся под окружение, обследовали все, до чего только могли дотянуться, но ничего не обнаружили. Может, просто они так пугают меня, вводя в заблуждение. Может, навязать им бой издалека, постреливая каменным градом из-под прикрытия леса. Но нет, это долго. Да и в кустах. Проще им меня будет пушкой достать, чем мне их камешками». А молния вообще годится только для сравнительно близких дистанций. К тому же, в ответ на один мой залп, они всей толпой выдадут десяток. Так что только ближний бой, где они будут вынуждены сдерживаться, боясь поранить своих. Но, на всякий случай, я все же решил не использовать телепорт для того, чтобы прыгнуть в их гущу и поубивать там всех. Лучше поступлю так, как подсказывает моя паранойка. Прыгну вверх, а затем ястребом рухну с неба на этих цыплят, свернув им шеи. Наметив точку где-то в паре десятков метров над землей, над краем оборонительных сооружений, я телепортнулся в нужное место, готовясь к падению. Перед самым приземлением надо будет активировать парение, чтобы не переломать ненароком ноги и прочие кости. «Пространственная ловушка», – появилась передо мной надпись И я, не долетев до земли, застыл в воздухе, оплетенный возникшими вдруг из ниоткуда полупрозрачными, будто стеклянными канатами. Чёрт, надо было невидимость использовать, а теперь уже поздно. Заметившие меня вояки засуетились внизу, разворачивая в мою сторону оружие. Как-то мне это не нравится. Попытка еще раз телепортнуться была безуспешной. Веревка держала меня на месте, заставляя неподвижно висеть в воздухе. Употребив набор быстрого реагирования, я по самые уши накачал себя зельями, повышая все характеристики, и и проклятиями рванулся из пут, разрывая созвоном лопающиеся один за другим канаты. Когда свобода была уже рядом, вокруг меня вдруг сгустился, будто ставший жидким воздух, и я оказался заключен в пузыре за стенами этой странной субстанции. «Ничего, мне бы только из веревок вырваться, мешающих телепорту». Наконец, порвав последний сдерживающий меня канат, я прыгнул из... «Пространственный барьер», — сказала игра, и меня швырнуло на совсем не мягкие стены моей темницы, вышибая дух. Тем временем вояки внизу развернули стволы, направив их на меня. «Я же за барьером, и они не смогут причинить мне вреда, правда? Или смогут?» На всякий случай я укрылся за сформированным щитом и пустил во врагов каменным градом, рикошетом, отлетевшим от стен темницы. Стало быть, и они меня не достанут немного, успокоился я. Загрохотал пулемет, и пули с визгом, влетая в щит, стали оставлять на нем синие отметины попаданий, отлетая от него к стенам моей клети и со звоном осыпаясь на пол. Так вот, значит, как. «Кажется, я что-то читал о таких односторонних преградах. Насколько я помню, требования у них были довольно высоки, в отличие от прочности. Откуда у агента такая редкость, интересно? Ладно, некоторое время щит продержится, а там я уже проломлю сдерживающие меня стены и устрою бойню». Молния с грохотом, врезавшаяся в полупрозрачные стены, оставила едва заметный след в который тут же влетел заряд бронебойных каменных градин. А следом туда же ударила дубина, рассыпая веер искр на месте столкновения. Затем опять молния, град, дубина и опять. Я упорно пробивался наружу, не жалея манны на это благое дело. Враги тоже времени зря не теряли, обрушив на меня шквал заклятий, от которых щит на всю свою глубину посинел, закрывая обзор в видимом диапазоне. Но при помощи наблюдательности я видел, как жерло пушки было нацелено на меня, и тых-тых-тых-тых, четыре выстрела, едва различимые в грохоте пулемета пальнули в меня чем-то весьма убойным, судя по тому, что в щите появились новые пятна. Через минуту я был окружен со всех сторон противниками, которые выкладывались по полной, не жалея маны, праны и боеприпасов. все ради того, чтобы угробить одного меня, застывшего в никак не желавшей поддаваться моим усилиям прозрачной клетке, висящей в полутора десятках метров над землей. Щит уже растаял, не выдержав издевательств, и теперь от смерти меня отделяли лишь толпы верных нанитов, отдающих свои механические жизни ради моего спасения. Но и их ряды постепенно редели, отчего черный туман вокруг меня таял с каждой секундой. «Когда же ты сдохнешь?» спрашивал про себя Десантура, наблюдая на экране за избиением ненавистного самого первого. С тех пор, как они его встретили, все пошло наперекосяк. Сначала этот выскочка каким-то образом сумел их победить, а затем, стоило высказать своим друзьям пару ласковых в его адрес, им порезали репутацию, отчего в турнирную локацию они смогли вернуться только сейчас, поднабрав ее на жабокрылах. Но первый тур уже был закончен, И виноват в том, что они его не прошли, был именно этот ублюдок, укутанный в черный туман. Строит из себя темного властелина, а сам как последний дурак попался к команде ребят, грамотно заманивших его в ловушку. «Да сдохни уже!» Черная тварь вместо того, чтобы сложиться под огнем кордов и василька, продолжала молотить в стены, сдерживающие ее клети, казалось совершенно не обращая внимания на шквал обрушивающихся на нее смертоносных попаданий нормальному игроку хватило бы и одного попадания аккумулятивной мины из этого миномета и этому же уродцу было будто все нипочем лишь тайл окутывающий его туман открывая неестественно синие светящиеся глаза с яростью уставившиеся на нападавших ни страха ни опасения Одна лишь злоба светилась в глазах беснующегося в клетке уже не человека, а какого-то потустороннего монстра. Вдруг раздался громкий звон, и клеть разлетелась на куски, выпуская зверя наружу. Во мне кипела злоба, которую я выплескивал на стены, сдерживающие меня клети. Злоба на себя. Что мешало мне пойти почитать о пространственных барьерах? Но нет. Захотелось покрасоваться, показать свою силу, похвастаться колечком. и к чему это привело? Я обрушил град яростных ударов на стены темницы, никак не желавший поддаваться моим усилиям. Да где же они достали такое? Теперь торчу здесь с безответным манекеном, не способным оказать ни малейшего сопротивления врагам. Проиграю, и поделом мне, в следующий раз будут думать, прежде чем спешить похвалиться обновками. Еще несколько ударов так и не сломали преграду. Опять агент будет надо мной глумиться. А мне придется доставать плащ, прячась от издевательских усмешек. Наверняка вновь стану знаменит. Ведь проиграть, даже не сумев поцарапать противника, это просто эпическое достижение. Ненавижу. Вдруг раздался треск, и клеть с громким звоном лопнула, рассыпаясь на куски. А я начал падать вниз к куче расплющенных пуль и каких-то кусочков железа, густо осыпавших пол моей темницы за то время, что я подвергался обстрелу. Никаких больше телепортов, пока не узнаю все о барьерах, твердо решил я, накидывая на себя невидимость и отправляя вниз цепь молний, напитанную под завязку маной. Электрические разряды с треском и шипением зазмеились среди бойцов, Но это были не какие-то африканские туземцы, а элита среди игроков. Так что превратить их в обугленные тушки, к сожалению, не получилось. Несколько залпов Каменного града разнесли боевые орудия, гарантированно выводя их из строя. Хотя сделал я это скорее просто вымещая злобу, а не из-за каких-то практических соображений. Расстрелять невидимку, мечущегося среди своих, задача практически невыполнимая. До земли осталось всего пару метров, поэтому я активировал парение. резко замедлившие скорость моего падения и мягко опустился на траву, тут же метнувшись к ближайшей группе игроков. Главного злодея оставлю напоследок. Он на меня еще поплачет горючими слезами за то, что посадил меня в клетку. «Пых!» – раздался звук хлопка, и над полем развеялся мелкий порошок, тут же начавший прилипать ко всему, чего только касался. В том числе и ко мне, плотно облепляя крошечными пылинками и уничтожая таким образом мою невидимость. Черт! Сейчас бы телепортнуться, оставляя всю гадость позади, но нельзя. Вдруг у них тут еще одна ловушка настроена. В меня тут же врезалась пара атакующих заклятий, едва отраженных остатками нанитов, но я уже добежал до первого противника и влепил в защищенное железом тело дубину выпуская на волю кольцо врагов. Сила моего удара, помноженная на эффект приема, пушинкой унесла вояку в сторону, сшибая его массивным телом пару его коллег и лязгом прикладывая о встреченные препятствия, отчего он безжизненно сполз на землю со стены укрытия, в которое врезался. Откуда-то сбоку свистнула стрела, и, промчавшись сквозь поредевший строй защитных роботов, вонзилась мне в левое плечо. Дебаф перелом кости. дебав, кровотечения. дебав отравления. Тут же замелькали передо мной сообщения. Как же не вовремя. Похоже, доспеху конец. Пока не наштампую новую армию нанитов, ни о какой серьезной защите можно и не думать. Хорошо, хоть элементы теперь не теряются, и трупики почти всех павших защитников ждут очереди на переработку где-то в закромах костюма. Отправив в лучника заряд бронебойных каменных градин, я мстительно улыбнулся при виде того, как его рука взорвалась веером кровавых брызг и накинул на себя воздушную твердь и каменную кожу. Давненько уже не использовал эту защиту. Добивая тройку вояк, оцепеневших после кольца врагов и беспомощно ворочающихся на земле, залечил отравление и кровотечение, заодно пополнив здоровье. На перелом наложил лубок из свитка. Все же не зря по совету мудрых наставников из книг я забил свой набор зельями и свитками на случай травм. «Жаль, только маловато у меня этих свитков», – сокрушался я минуту спустя. Все же я больше надеялся на доспех, а набор для лечения был небогат. Вся защита давно уже слетела под ударами противников, не желающих принимать из моих рук легкую милосердную смерть, отчего я был весь покрыт кровоточащими ранами. Глубок сломался в самом начале. Левая рука висела безжизненной плетью. В боку торчал кинжал, напоминая о себе при каждом вдохе. Раздробленное колено не давало опереться на ногу. Вокруг меня дымились разгромленные, кое-где горящие от ответных огненных залпов врагов руины, лишь недавно бывшие укреплениями. А на месте игроков остались в лучшем случае лишь выжженные пятна на земле. Агент, которого волок на себе его приятель, скрылся за последним уцелевшим укрытием в самом центре разрушенного мною лагеря. Прихрамывая, я отправился в сторону беглецов. Надо завершить начатое. В живых должен остаться только один. Я, конечно же. Из-за укрытия попытался кто-то высунуться. Но я тут же влепил толстый разряд молнии в то место. Экономить ману нет необходимости поэтому запитывал заклинание я по максимуму. Затем шарахнул каменным градом по подозрительному шевелению с другой стороны. Потом опять молния. Я медленно, но неотвратимо приближался к укрытию, разнося его в клочья и не давая даже высунуться засевшим за ним воякам. До конца осталось совсем немного. Внезапно с того места, где засели вояки, в небо ударил широкий столб фиолетового света спустя секунду погасший, оставляя лишь висеть в воздухе вращающуюся фигуру, состоящую из абстрактных узоров, что так любят местные маги. А вот эту фигуру они не любили. Даже больше того, ненавидели. Негатор магии, высасывающий всю ману. Весьма дорогая штука. Что было плохо для противников, но что еще хуже для меня. Без моего костюма... Делавшая меня совершенно беззащитным перед ухмыляющейся парочкой, что выползло из-за укрытия, наставив на меня пистолеты. Мгновенно оценив ситуацию, я накачался допингом из набора последнего шанса. Откат от него просто убийственный, но терять мне было нечего. Взревев, я швырнул дубину в напарника коварного агента, а сам кинулся к нему под действием зелий, на время позабыв о ранах. Краем глаза заметил, как дубина, искря фиолетовыми разрядами, проломила грудь вояки, отправляя его на перерождение. А сам, вздрогнув от нескольких попаданий пуль в свое потрепанное в схватке тело, врезался в последнего противника, валясь с ним на землю и вцепившись в горло. Захрипев, тот попытался направить пистолет на меня, но я крепко держал его руку, продолжая сжимать горло. Откинув оружие, агент попытался разжать мою хватку. Но я, накачанный убийственными зельями, был непобедим. По крайней мере, еще одну минуту, которой мне вполне хватит, чтобы свернуть шею этому хитрецу, который уже лишь сипел, извиваясь подо мной. Бух! Бу Оглушительно грохнул взрыв совсем рядом. Видимо, огонь добрался до боеприпасов вояк, беспечно разбросавших их в локации. Мне эта их безалаберность вышла боком, разворотив ребра, «В меня влетела какая-то кривая железка». «Вот же хрень!» — хотел сказать я, но получилось лишь пару раз кашлянуть кровью в багровое, как помидор, лицо агента подо мной, после чего я умер. «Вы будете воскрешены через пять, четыре, три...» «Да твою ж!» — бушевал я в комнате ожидания после того, как воскрес. «Где справедливость?» Разбросали свои железяки, где попало в вояки. А кто пострадавший? Я, конечно же. Еще бы полминутки и все, победа была бы у меня практически в кармане. Нет, ну это просто вселенская несправедливость. Размахнувшись, я уже хотел со злобой пнуть столик, но тут сообразил, что он совсем ни при чем Я бы лучше агента так пнул. И всю его свору разгильдяев, что они уследили за боеприпасами. Посокрушавшись еще с минутку, я уныло побрел к выходу. Смысла продолжать состязание не было. Ни доспеха, ни защиты, ни расходников, которые я щедро тратил в последнем бою. В общем, турнирный день для меня закончился, едва начавшись. На нито уже стремительно штамповались фабрикой, но до завтра, как минимум, никаких поединков. Выйдя из комнаты ожиданий, я оторопело уставился на неожиданно густую толпу игроков, столпившуюся перед экранами. «Ну вот, сейчас начнут глумиться». А я и плащик не подумал накинуть. Неожиданно толпа радостно взревела. «Это они радуются, что меня побили? Когда я успел всем так досадить? Хотя нет, скоро стало понятно, что народ ликует по другому поводу. Что их так взбодрило? Я ведь проиграл». Тем не менее, пока я шел по живому коридору, меня сопровождала поддержанная всеми, даже иностранцами кричалка «Самый первый, самый первый!». Это немножко меня взбодрило, и я даже смог улыбнуться игрокам в ответ, но все равно проиграть было досадно. Вымещать злобу за поражение я отправился на беззащитных зверушках на арене. К кровососам без доспеха соваться не стал, но вот старые добрые шипастики сполна испили чашу моего гнева. Толпами отправляясь в свое загробное посмертие. Первым делом, конечно же, следовало бы сходить в библиотеку, разузнав все об этих очень уж неудобных для меня пространственных барьерах и ловушках. Но без шикарного костюмчика, что обеспечивали мне наниты, соваться я туда не рискнул. Неравнодушный к моде дед, Мог и подсунуть какую-нибудь бесполезную ерунду, не одобрив мой потрепанный вид. Впрочем, злоба неплохо мне помогла в наборе опыта. Уже через час я поднял недавно приобретенную ауру до сотого уровня. Умение «Морозная аура» достигла сотого уровня. Приобретено новое свойство в юго. Шикарное свойство. Просто идеально подходящее для меня. Вокруг меня закручивался вихрь, состоящий из больно жалящих врагов сосулек, который к тому же надежно укрывал меня в себе от недобрых взглядов противников. Мне же с наблюдательностью и фильтром доспеха это не доставляло никаких неудобств. Затем поднял до сотого умника. Умение умник достигло сотого уровня. Приобретено новое свойство «крепкий разум». Надежно защитившие меня с этого момента от любого вида ментальных атак. Кроме большой экономии расходников, это было полезно тем, что меня теперь никогда нельзя будет застать врасплох неожиданной ментальной атакой. Во всяком случае, до тех пор, пока умение активно. Набрав очередную почти сотню тысяч, задумался, что лучше улучшить в первую очередь атаку, защиту. С защитой вполне отлично справляется доспех. Атака пока тоже вроде на уровне во всяком случае до тех пор пока при мне колечко с огромным резервом так что поднял до сотого наблюдательность все же на нито разведчики это хорошо, но они везде могут и не успеть лучше держать ухо востро со всякими коварными негодяями умение наблюдательность достигла сотого уровня приобретено новое свойство потенциалы судя по описанию Теперь от меня не скрыться никому. Ведь я с этого момента мог улавливать даже гравитационные поля всех объектов вокруг меня. Да и вообще все поля любого типа. Хватало бы интеллекта для обработки массива данных. Еще пару-тройку часов бойни и набрав запас опыта для сегодняшних торгов на аукционе, я отправился в библиотеку, наконец-то наштамповав нужное количество необходимых для шикарных одежек нанитов. Дед с одобряющей улыбкой встретил новые узорчики на моем балахоне, после чего выдал мне интересующую меня литературу по пространственным аномалиям, в которую я и углубился до самой ночи, впитывая в себя знания. Как выяснилось, способы противодействия этим весьма каверзным штукам имелись, причем их было немало. Проще всего дорогие свитки, сложнее ресурсоемкие вычисления, с которыми боюсь мой вычислитель справится лишь. В простейших случаях. Но для того, чтобы в этом убедиться, надо было испытать теорию на практике. Так что я подобрал несколько врагов, имеющих подходящие, судя по описанию навыки, завтра проверю с ними свои силы на арене. Сами же ловушки я теперь смогу выявлять и без дополнительных костылей в виде свитков, предметов или вызываемых помощников. Все лишь только на усовершенствованной наблюдательности. Но это я тоже проверю завтра. А пока надо бы почитать об односторонних барьерах. Почему тот, в который меня поймали, оказался настолько крепким? Не должно быть такого, насколько я помню. Оказалось, память меня не подводит. Вот только были мелкие нюансы в плане того, как именно прикладывать усилия для разрушения ловушки. Зная я эти сведения в прошлый раз, вырвался бы из клетки за секунду. Но ну, может, две или три. В любом случае, больше меня таким способом не удержать, превращая в манекен для битья. Нагрузившись знаниями, спать я отправился лишь глубокой ночью, несколькими прыжками скользнув в квартиру из турнирной локации и завалившись в кровать, предварительно настроив торгового бота и фабрики нанитов. Утро встретило меня радостной новостью, даже двумя. Во-первых, я стал счастливым обладателем приема «Опаляющая ярость», а во-вторых, доспех вновь был готов к бою. Пусть он пока и не был настолько крут, как вчера утром, и не все наниты были восстановлены. Но для поединков в соревнованиях этого должно хватить. Тем не менее, несколько часов я провел на арене, помимо пополнения запаса непрерывно штампующихся роботов, отрабатывая на практике новые умения и привыкая к новым возможностям наблюдательности. Заодно и улучшил новый приемчик. Прием «Опаляющая ярость» достиг 50 уровня. Приобретено новое свойства брызги огня. Теперь при применении врагам достанется и аналогом напалма, брызжущим в разные стороны, который будет гореть на их телах, прожигая их насквозь. Под конец испытаний удалось, помимо получения практического опыта, Набрать и игровых очков опыта на последнее улучшение. Заклинание «Цепь молний» достигла сотого уровня. Приобретено новое свойство «Дальний разряд». Вот теперь можно смело гулять по болотам. Так как молниями стало можно пулять не только в ближайших врагов, рискуя заполучить в ответ бодрящий дождь электрических искр, но и в дальние кучки, запуская цепочку разрядов среди них. Ну а затем я вернулся к состязаниям, и до самого конца второго тура ничего интересного не происходило. Меня вообще никто не вызывал, а я, преодолевая искушение, бился только с командами послабее, хоть изудело сразиться в честном бою со львами, ястребами или драконами. Сдерживало то, что если даже я сумею одержать победу, доспех опять будет настолько потрепан, что на дальнейших соревнованиях можно будет смело ставить крест. Так что просто продолжал, не спеша зарабатывать жетоны, одну за другой побеждая команды. Погиб лишь один раз, влетев в какую-то гравитационную аномалию, любовно приготовленную для меня врагами. Но, как позже убедился в библиотеке, на этот раз моей вины в произошедшем не было. С этой дрянью я ничего поделать не мог. Только избегать, что не всегда возможно. Или наращивать массу нанитов, и создавать грави-компенсаторы. Но до этого мне было еще далеко. Во всяком случае, до тех пор, пока я не добуду хотя бы пару кило унбигексия 316. Надо бы разузнать о нем поподробнее, пока не поздно. А то ведь стоит кому прослышать о верном средстве против меня от желающих отомстить отбоя не будет. На церемонию вознаграждения опять не пошел. Все же не мое это красоваться перед толпами игроков толкая торжественные речи, хоть из-за своего лидирующего положения вляпываться в подобные ситуации приходилось уже неоднократно. Вот и в этот раз я занял первые места во всех соревнованиях, вновь заняв верхнюю строчку на стене Дворца Желаний. Председатель Совета, снова попытавшийся надавить на мое чувство долго и нисколько в этом не преуспев, выдал награды, За спринт полагался любой навык обычного уровня на выбор из довольно большого списка. За цитадели – повышение чего-нибудь из имеющегося до 150 уровня. А за победу в состязаниях – увеличение ранга навыка или предмета с обычного качества до редкого. Ну и редкая награда за прохождение второго тура. Так что вместо намечающихся шумных празднеств я отправился в закусочную, богатую морепродуктами размышлять о том, как лучше всего применить, честно выигранное. Выбранное мною заведение находилось довольно далеко от центральной площади. И на вид было далеко не так претенциозно, как большинство местных зданий. Зато внутри поражало искусной иллюзией. Войдя в него, посетитель оказывался на открытой террасе, сразу же за которой начиналось море. Мерный шум прибоя, крики парящих над водой чаек, и характерный запах не оставляли сомнений, что всего в нескольких метрах от столиков начиналось самое настоящее море, далеко на горизонте, смыкающееся с небом. И только включив наблюдательность, можно было понять, что на самом деле терраса окружена стенами, а не безграничным пространством. Сделав заказ, который пообещали исполнить через пару десятков минут, я приступил к раздумьям. Первым делом – навык пленения душ, который был мне необходим для следования задуманным путем развития. Можно выбрать либо обычного качества, либо редкого. После ознакомления с описаниями стало ясно. Необходимо именно редкое заклинание, так как ранг навыка влиял на то, какие именно души можно захватить. А мне, конечно же, нужны были лучшие. Именно из них в будущем получатся самые хорошие батарейки. Поэтому первым моим выбором приза стало заклинание пленения душ редкого качества». Затем улучшение до 150 уровня. Тут я без особых раздумий выбрал насос. Ведь увеличение уровня уникального навыка должно быть в приоритете. Да и перстня с резервом тогда хватит на более длительное время. Уникальное заклинание насос достигло 150 уровня. Приобретено новое свойство «Накопитель». Аналог моих колец с резервом. Но более лучшего качества, что обеспечивало намного больший запас энергии и плюс к этому давало защиту от вредных для магов заклятий, наподобие того, что применил агент в нашем последнем бою. Так что теперь лишить меня манны станет несколько сложнее. А вот с вопросом, что же улучшить с обычного качества до редкого, я так и не определился. Слишком большой был выбор. Вычислитель, астральный щит, кольцо врагов, цепь молний, наблюдательность, умник. Все это хотелось бы сделать лучше. Но самое главное, будет ли зависеть от качества кольца с кристаллом души свойство пойманного в него уника? Если да, тогда в первую очередь необходимо будет изменить качество кольца. Но выяснить это я смогу только после того, как оно заработает. В общем, пока оставил это на потом. Сейчас же надо выбрать новый навык. Перебрав все варианты, остановился на трех, на мой взгляд, самых лучших. Заклинание «Огненный шторм», выжигающим все в области активации. Умение «Скрытность», которое позволило бы мне экономить на свитках невидимости. И приеме «Громовой удар», увеличивающим урон, отличительной особенностью которого было то, что время отката, как и в «Каменном граде», зависело от вложенной в навык маны. В итоге на нем и остановился, рассудив, что для массового урона пока хватает цепной молнии с морозной аурой, а скрытность, помимо свитков, может обеспечить и доспех со своими нанитами-хамелеонами и излучателями, управляемыми вычислителем. «Как раз когда я закончил разбираться с призами, приготовили и мою рыбу» пожалуй надо будет заказать все еще раз и запомнить эти блюда сосудом маны дары моря оказались неожиданно вкусными хотя впереди у меня еще пять спокойных деньков до начала следующего тура так что успеется отступление региональный штаб галактического союза борьбы с вторжением Наблюдатели сообщают, что мелкая группа демонов прорвалась сквозь заслон и сейчас пытается затеряться между двух спиральных рукавов в районе ответвления от одного из них. Что у нас там с защитниками? Все силы уже были задействованы, резервов не осталось. Пока не отразим атаки направившегося в наш сектор клана, отрывать кого-то от основных направлений невозможно, без повышения риска дополнительных прорывов. Наблюдатели они справятся и даже смогут несколько замедлить группу. Проблема в том, что на ее пути обитаемая планета. Вероятность того, что местные самостоятельно отразят вторжение при запланированных темпах развития менее 1%. В случае же победы над ними, демоны усилятся и смогут разделиться. Способы решения намечены. Ускорение подготовки местных защитников, повышение уровня информационно-аналитической помощи игрокам и предоставление готовых решений для массового использования. Выбрано несколько наиболее перспективных вариантов с наибольшей вероятностью успеха и наименьшими рисками. Перешлите мне данные. Конец отступления. Глобальное событие. Вторжение демонов. Количество порталов до тысячи. Требуемый уровень игроков для отражения вторжения от двухсотого. До вторжения осталось пятьдесят дней. Я чуть не поперхнулся рыбной костью, когда передо мной всплыла эта надпись. Вот почему стоит мне только подумать, что впереди спокойные деньки, так сразу же что-нибудь происходит.